Глава тридцать первая. «Черная». Вернувшись в тронный зал, я позвал с собой Ецли Ицлу, и мы пошли на площадь. Проданные стояли там нестройной толпой и смотрели на нас с тревогой и надеждой. «Вы пришли защитить меня», — начал я. «И ваш владыка этого никогда не забудет. Знаете, каждому из вас я дарую шанс, который изменит вашу жизнь. Если вы пойдете со мной, то перестанете быть проданными», «Станете моими воинами и за службу свою получите землю. У каждого будет свой участок для дома и поля». Несколько вдохов стояла недоуменная тишина, а затем толпа рабов взревела. Подобной практики у Четлан не было, проданным требовалось осмыслить условия сделки, но осознав, они ликовали и готовы были на руках носить своего императора. Я поднял руку, требуя тишины. Хвост рявкнул властно, и толпа быстро угомонилась. Каждый из вас сможет доказать свою готовность перейти к новой жизни. Скоро мы отправимся в поход на непокорное селение. Если примите в нем участие, проявите мужество и послушание, я приму вас в Черное Воинство под командованием мудрого и смелого Черного Хвоста. Черное Воинство — это у меня спонтанно вырвалось. По ассоциации с элитными повязками, да и другу хотелось польстить. Теперь его армия носит практически его имя. Мой порученец стоял рядом счастливый счастливой и совершенно охреневший. Он тоже не ожидал подобных перемен в своей жизни. Я вас не неволю. Решайте сами. Если не готовы воевать, вы можете вернуться к прежней работе. Тот же, кто решится, должен дать мне клятву перед Богом. Богом, что влил в меня силы и помог сегодня спасти нашу державу от развала и гибели. Кивнув медработнику и новоиспеченному военачальнику, я повел их по желтой дороге к храму. «Черное воинство шло следом. Втроем мы поднялись к наружному алтарю. Поднимайтесь по одному». На лестницу решительно ступил смуглый бугай с покатыми плечами. «Твое имя?» «Лапа Ягуара». Подходящее имечко. «Клянись, золотому змею земли, что будешь верно служить мне трудом и оружием, отдашь мне жизнь и смерть свою. Клянусь». Верховный жрец освящал каждого, ритуальным ножом надрезал поклявшимся палец, и те проливали на алтарь несколько капель крови. Яцли пребывал в смущении. Обряд велся явно не по протоколу. «Но такой уж день. Сегодня я перемалываю все. Свергаю вождей, превращаю рабов в воинов, реформирую религию. Кую горячее железо». Присяга затянулась до глубокой ночи. 48 проданных решились изменить свою судьбу, и только четверо предпочли вернуться в колхоз и продолжить там свою работу. Я отозвал хвоста в сторонку. «Выбери из отказавшихся самого надежного. Он продолжит твое дело по сбору Агавы. Остальных разбей на пятерки, назначь командиров из черных повязок, их как раз девять человек. Выбери трех воинов, самых боевых и верных, и сделай их личной охраной. Они будут и помощниками, и порученцами, и последним резервом, если что». Мой товарищ скупо кивнул. Своих людей он знал хорошо, так что справится быстро. «Затем идите к старому оружейнику. У него хранятся отскользкие копья и много другого оружия из камня крови гор. Раздай его своим воинам. Также можешь забрать все, что мы отняли у пленных излученицев. Если не хватит, пойдем в казну. Там было немного щитов, копий и топоров. К утру у тебя должно быть организованное и вооруженное войско». «Да, владыка». Черный хвост был невероятно взволнован, дышал тяжело, но это было волнение радости, ожидание чего-то нового и великого. Возможно, так оно и будет. Черный хвост увел свою ораву во тьму ночи, ошалевшего медработника я отправил отдыхать, и вместе с вопачира, который все это время неприметно терался неподалеку, вернулся во дворец. В штабе все еще сидели глыба с мясом. «Утром мы проведем суд над предателями», а потом по реке отправимся в излучное. Стража, люди хвоста и небольшие отряды от родов». «В крыле нет столько лодок», — покачал головой генерал. «Зато есть бревна. У берега лежат, сушатся. Утром черное воинство свяжет из них плоты. Всем места хватит. Не зря я заставил колхозников еще и лес валить. Нака, окликнул своего горца. «Сходи в хранилище, собери веревки, чтобы утром все было готово. И подожди там». Возможно, скоро хвост придет за оружием. Сонный Нака что-то сонно пробурчал и поплелся выполнять поручения. Как-то незаметно для всех и себя самого он становился новым казначеем. Конечно, я мог его не посылать прямо сейчас, все это можно было отложить до утра. Но мне захотелось остаться наедине с Глыбой. Точнее, с нами был еще Вапачиро, но Серый здесь выступал лишь в роли надежного щита. Прекрасная слеза. «Ты ведь слышал, что Золотой Змей открыл мне всю правду о заговоре?» Генерал резко напрягся. «Все верно. А тебе он тоже мне сказал. Держится. Хорошо держится. Более того, он мне заранее сказал, что ты не стал бы отдавать приказ убивать насача, когда тот оскорбил твоего владыку. Я пожалел тебя и не позволил стать предателем. Я сделал все сам». Каменная броня моего военачальника треснула. Он, конечно, понимал, что всех заговорщиков слил кочи но того, о чем Глыба думал перед моим поединком, никакой Кочи знать не мог. Психоанализ. Здесь это искусство сродни колдовству. «Клянусь тебе», — глухо выговорил генерал, глядя мимо меня. «Я не знал, что они хотели тебя отравить». «Знаю», — легко согласился я. «Тебе предложили вступить в совет при помешанном владыке, а про второй план говорить не стали, так как до конца тебе не верили. Знаю. Но ведь ты не сказал им «нет». Серый за моим плечом подобрался». Однако Глыба дураком не был и сдержался. Дело не только в опасном наемнике, служившем мне. Он видел толпу проданных за моей спиной и понимал, что теперь я не завишу от его стражи. «Прекрасная слеза. Я очень ценю и уважаю тебя. Ты многое сделал для меня и нашей державы. Но нельзя есть маис сразу с нескольких тарелок. Тебе придется выбрать одного господина, одну сторону, и убедить меня в этом. Не словами, поступками» чтобы в следующий раз я без малейшего сомнения ждал от тебя помощи и защиты, иначе мне придется надеяться на других людей». Пауза была долгой и тягостной. «Я понял тебя, владыка», — ответил генерал наконец. Вроде бы согласился, но прощения не просил. «Отлично. И начни с того, что перестань называть стражников «мои воины». Это не твои, а мои воины. Ты же командуешь ими от моего имени». Похоже, я перегнул палку. Глубокие глаза глыбы вспыхнули, и эта вспышка была полна гнева. «Я командую стражу почти столько, сколько ты живешь на свете, и это дело мне доверил еще твой отец, Сытый Орел». «А не ты, малолетний недоносок». Именно таким было невысказанное продолжение фразы. «Что ж, достаточно прозрачно. По счастью, у меня уже были мысли на этот счет. Я еще удивлю тебя, генерал». «Я понял тебя, прекрасная слеза», — ответил глыбе его же фразой. Затем встал, намекая, что разговор окончен. «Я хочу, чтобы ты выставил пост у реки. Если кто-то ночью попытается уплыть вниз по реке, предупредить излучниц, мы должны об этом хотя бы знать». Генерал кивнул и вышел. Уже перевалило за полночь, а сон ушел, как будто и не было этого длинного, тяжелого и нервного дня. Маясь я бродил из угла в угол, а потом приказал приводить ко мне по одному пленных. Родных на Сача велел не трогать, а вот с остальными провел короткие беседы. Выяснил их имена, поговорил об их жизни в излучном. Они все были обозлены и напуганы. Но я быстро понял, что большинство из молодых парней особой любви к Кетануаке не питали. Просто деловые отношения. Извел на них целый драгоценный лист бумаги, выписал имена и приметы тех, кто выглядел наиболее перспективно. Но это все потом, после войны. Сон сморил меня уже перед рассветом, Я завалился прямо в штабе, и, казалось, только преклонил голову, как хвост с уже бесцеремонно трясли меня. «Беда, владыка! Тебя обокрали!»